с этими словами он повесил трубку. Я зашел в ближайшую лавку с кабинных товаров и купил моток шпагата и самый большой гаечный ключ из всех, которые там были. Несколько минут спустя я поставил машину ярдах в ста от склада, но на поперечной улице. Потом я прошел по очень узкому и почти неосвещенному проезду, который вел от параллельной улицы к улице, на которой находился склад, первая пожарная лестница на стене дома слева от меня, которую я увидел, была деревянная и ветхая. При пожаре она о б ы з г о р е л а раньше всего остального, но будучи первой, она была и последней. Я прошел по меньшей мере ярдов пятьдесят и чёрт из два. Не увидел больше ни одной пожарной лестницы. Очевидно, в этой части Амстердама в случае пожара было принято спускаться из окон на веревках. Пришлось вернуться к той ненадежной лестнице, но тем не менее она выдержала мою тяжесть, и вскоре я очутился на крыше. Крыша не понравилась мне с первого взгляда, как, собственно, и все остальные, по которым мне пришлось пробираться, к той, которая по моим расчетам венчала здание склада. Все они были высокие, с крутыми скатами, и к тому же скользкие от дождя. В довершение всего, архитекторы прошлых веков, воодушевленные похвалным ь с их точки зрения желанием создать разнообразие форм и линий, с большим искусством добились того, что ни одна крыша не повторяла другую по высоте и конфигурации. В начале я продвигался довольно осторожно, но осторожность только мешала. И вскоре я разработал единственно практичный метод передвижения от одного конька к другому. Я сбегал по крутому скату одной крыши и по инерции взлетал на другую. И только последние несколько футов до конька я добирался ползком, цепляясь за все руками и ногами. Наконец я добрался до нужной мне крыши под полз к краю над. Фронтоном и перегнувшись заглянул вниз. Впервые за все время я не ошибся, и это очень меня ободрило. Часовой в футах двадцати прямо подо мной был все еще на своем посту. Я продел конец шпагата в ушко гаечного ключа, завязал его узлом и устроился на фронтоне таким образом, чтобы спустив Ключ на шпагате незадетим балку с блоком для подъема грузов. Потом осторожно разматывая клубок, опустил ключ вниз по стене футов на пятнадцать и стал разматывать и раскачивать его как маятник все сильнее и сильнее. Через какое-то время гаечный ключ, а весил он приблизительно четыре фунта, раскачивался под углом. Девяносто градусов я спустил его еще в футона тре, спрашивая себя с опаской, не привлечет ли его движение внимание человека, стоявшего у окна. К счастью, его в эту минуту отвлек синий автомобиль, появившийся в конце улицы. Это появление... оказала мне двойную услугу. Наблюдатель, следя за машиной, в ы с у н у л с я из окна, а шум мотора перекрыл звуки от движения гаечного ключа над его головой. Проехав еще футов тридцать, машина остановилась и мотор ее заглох. Гаечный ключ достиг высшей точки своей амплитуды, и как только он пошел вниз, я опустил шпагат еще на пару футов внезапно. но слишком поздно п о ч у в с т в о в а в что над его головой происходит что-то неладное, часовой повернул голову, собираясь взглянуть вверх, и в тот же момент его лоб принял на себя всю тяжесть гаечного ключа. Он успел лишь крякнуть и, опрокинувшись назад, исчез из виду. Дверцы машины открылись, из нее выскочил де Граф. Он помахал мне рукой, я жестом показал ему, чтобы он вошел в дом. Потом, проверив, надежно ли спрятан пистолет в носке, я ухватился за балку с подъемным блоком и повис на руках. Предварительно я вытащил пистолет из чехла и взял его в зубы, потом рывком отбросил ноги сначала назад. Потом вперед зацепил с одной ногой за карниз над дверью для приема грузов и сильным толчком другой открыл ее. В тот же момент я оторвал руки от балки и, ухватившись за дверные скобы, очутился внутри помещения, сразу схватив пистолет в правую руку. Там находились четверо: Белинда, Гудбади и оба к о м п а н ь о н а фирмы. เบลิน д а с побелевшим лицом отчаянно дралась, сопротивляясь четырем мужчинам, но не издавала ни звука. Они уже успели облачить ее в пышный костюм обитательниц х и л л е р а и в то время как краснощекие и добродушно улыбающиеся Моргенстерн и Мюгенталлер держали ее за руки, г у д б е д и стоя к о м н е спиной, старался поправить надетый на нее национальный костюм и головной убор. в соответствии со своим вкусом. При моем появлении сияющие отеческие улыбки м ю г е н т а л е р а и Моргенстерна, как будто в миг покрылись льдом, Гудвуди сразу обернулся, челюсть у него отвисла, глаза расширились и кровь отхлынула от лица, сделав его почти таким же белым, как и его волосы. Я шагнул к этой группе. И протянул Белинде руку. Она уставилась на меня, неверя своим глазам, потом стряхнула с т р я х н у л а с ь себя, ослабевшие руки Моргенстерна и Мюгенталлера, и бросилась ко мне. Сердце ее трепыхалось, как у пойманной птицы, но в остальном испытанные ею потрясения. не оказало на нее заметного губительного действия. Я обвел взглядом троих мужчин и улыбнулся, насколько позволяло мое израненное лицо. Потом спокойно сказал: "Теперь вы, господа, узнаете, как выглядит смерть". Они уже знали это. С Застывшими лицами они подняли руки. Я не предпринимая ничего. Просто молча держал их под прицелом, пока на лестнице не послышались поспешные шаги и не появились де г р а ф Иван, Гельдер. На моих пленников это не произвело никакого впечатления. Могу поклясться, что никто из них и глазом не моргнул. Зато Белинду н а ч а л о неудержимо трясти, наступила реакция. Тем не менее она нашла в себе силу улыбнуться мне едва заметной улыбкой, и я понял, что с ней будет все в порядке. Парижское отделение Интерпола знало, на ком остановить свой выбор.